глава десять планы великих домов нас пригласили на разговор и тем для обсуждения много начнем с самой важной давай я проткача уже слышали в общих чертах очень интересно согласился самуэль не могу пройти мимо такого если честно моя гордость задета Винтер в значительной мере контролирует коммуникационные сети, у нас много технологий, но все же мы не знали о подобном. В общем, да, врата между осколками, создаваемые разломы, так сказать, подвел я итог. Боюсь, это все, что я могу сказать, и это я узнал от Эльзы. Я понял, что чисин знают, поскольку попытались провернуть фокус Левитан с захватом кого-то из членов семьи. Видимо, генетический замок действительно хороший, плюс убедили Эзру уже сейчас дать Хансу очищающее пламя. Понятно зачем, кто знает, в какие еще секреты дома его заранее посвящают. «Не поймите неправильно, важность технологии высока, и я искал союзника. Рифтин слишком слабы. Основными кандидатами были Мебиус и вы, но...» «Ты не знал, можно ли верить?» — фыркнула Урсула. «Не могу винить, ведь на твоем месте поступило бы ровно так же. Следует быть осторожным, ты не мог знать...» Кто тебя попросту использует и избавится сразу, как получит все знания? Примерно это Чесин и планировали. Она протянула мне планшет. Там шла стенограмма вычленяемых пока не структурированных фактов, сути ответов на вопросы. Еще и трансляция прилагалась. Элизабет в одном белье... Пристегнута по рукам и ногам к креслу. На запястьях кольца электрошокеров. И ее иногда потряхивает. Волосы обрили под ноль. Голову облепили электродами для максимально удобного контакта. Взгляд пустой. Она явно плохо осознает происходящее. Вот и конец дочери Чесин. Картину... «Сохранил себе через имплант. Покажу при случае, кому надо». «В общем и целом Эзра ошибся. Ты и сам прекрасно все понял», — доверился чисин «Решил продолжить историю с помолвкой, проглотив случай с задержкой медицинской помощи для Лили». Урсула сморщилась, всем видом показывая, что думает об этом поступке. Чесин собирались его кинуть, а пока безуспешно ищут, куда Левитан засунули гениальное творение Розенберг и Ауэр. «Эльза ведь не знает?» «Было бы слишком просто», — качнула она головой. «Клянусь, все, что знала, уже сказано. В конце концов, если бы я знала слишком много...» Меня бы вряд ли послали шпионить за Эйгоном и позволяли потом увидеться». Эльза не на шутку нервничала. Конечно, сотрудничая, она не попадет в такое же положение, как та тварь. Но ей не хотелось и под детектор лжи, с настойчивым допросом с психологическим давлением и веществами полегче. «Не волнуйся, мы верим тебе» успокоил ее Саммаэль. «Знай, эйган где искать этот проект, наверняка не медлил бы, а быстро нашел союзника, лишь бы поскорее разобраться с Левитан». «Верно», — согласился я. «Но Чесин слабы и в области магии пространства, и в микроэлектронике. Если Левитан ничего не добились с замком, они и потому хотели захватить и Ханса. Бонусом решили и ключевую технику урвать. Догадываюсь, что сейчас Ауэр несут ощутимые потери. чисин поставили их на более опасные позиции, и уже был внезапный сбой барьера, вздохнул Самаэль. Фридрих думает, что его дом всесилен, и им все нипочем, а зря и он заводит все больше врагов. Чесин действительно готовится к войне. Это вопрос времени. М да охотно верю. Ткача захотят получить все. Тут даже стоит не вопрос, нужно ли воевать, а когда начнем. «Возвращаясь к теме, остальное потом», заговорила Урсула. По утверждениям Эзры, у него осталась частичная технология, и без нее Левитан не добьются успеха, разве что создадут нечто важное заново. Но Чесин считают, что он просто набивает себе ценность. Допускаю, что они не могли потерять вообще все данные, но вся ключевая информация и часть прототипной установки у Левитан. И повторный проект вряд ли реализуем, учитывая, что он 20 лет существовал в полной секретности. Но основные достижения были получены после присоединения Луизы Розенберг, занявшей пост руководителя проекта. Также нам теперь известно, что в момент штурма врата были открыты в осколок под названием «Инмести», «А?» — она увидела, как я вскинул брови, удивленный. Я и не пытался лицо держать. «Эйгон, этого осколка нет на карте, но ты, вижу, о нем знаешь», — сказал Саммаэль. «Да, и Дерус знал, да только скрывал», — кивнул я, видя, как лица двоих Винтер принимают все более удивленное выражение. Это был населенный осколок. Дерус хотел завязать всю торговлю на себя, полагаю, быть центром. Да и он, видимо, буквально в центральном положении относительно остальных». «Остальных?» – с шокированным придыханием спросила Эльза. «Ага, но по порядку». Инмести вымер порядка 500 лет назад под ударом бича человечества, что когда-то также был населен. Это мы и так знали. Осколок назывался гарит Почему зачищенные Инмести не колонизировали монстры, мне неизвестно. Также еще есть Меркс, но он по другую сторону от Деруса. Люди там мутировали, и после двух отбитых нападений имперцы предпочитают не иметь с Мерксом контактов. О да, я кое-куда залез, пока был в гостях. Рисковал, но после новостей об инместе стало больно любопытно. Держите. В карте, что мне передали официально, эти осколки обозначены не были. Благо, призрак получил полную карту в результате взлома. «Он далеко», — пробормотал Саммаэль, глядя на коммуникатор. «Куда дальше Деруса? Неудивительно, что не контактировали». «И карта, вероятно, несколько устаревшая», — согласился я. «В общем, теперь мне понятно, чего Ауэр рыскали по разломам, стараясь не показывать, куда лезут. Искали инместии. Ох, воу! Даже Урсула ненадолго потерялась. Я же подмигнул удивленной Эльзе. Пока все хорошо. В общем, они как-то поняли координаты. Не знаю, откуда знали название. Вероятно, контактировали с кем-то из Деруса благодаря ткачу. Например, узнавали об осколке, где могут быть интересные технологии и горы уже собранных редчайших ресурсов. А может, имели эти карты раньше. Так или иначе, по их словам, что-то важное было отправлено в тот осколок. И это непременно нужно отыскать. Естественно, они не сказали, как должен выглядеть осколок, И где цель может находиться на огромной территории? Кроме того, они уверяют, что присутствие Ауэр необходимо. В общем, значимость объекта неизвестна. Чи опять же считают, что Ауэр просто набивают себе цену и надо только выяснить, где искать и что именно. Относительно ткача это все. Нужно найти, где Левитан спрятали лабораторию и проложить путь в инмести. Выяснить, действительно ли Ауэр просто набивают себе цену или реально чем-то владеют. Элизабет знает некоторые места, где ткача точно нет, но место наверняка хорошо спрятано. Плюс мы теперь уверены, что Отто и остальные пропавшие Ауэр погибли при обороне той лаборатории. «Ясно. Урсула, просьба. Только не вредите моей семье. Именно семье!» — попросил я. «Открыть глаза эзри необходимо, но сминать их в труху...» эйган оборвала меня Урсула. «Расслабься! Мы предпочитаем иметь союзников!» «Учитывая действия Эзры, нужно искать лабораторию и путь в инмести. Ты у нас и так есть. Вижу, что возвышение Ауэр тебя не заботит». «Это было бы приятно. Все же с ними я вырос. Но я не помешан на этом», — качнул я головой. «Эзра все еще надеется стать самым главным домом». В лучшем случае вторым. Потому и обратился к Чесин. Но тут уже ваш выбор. Вы ведь и сами можете договориться с Сауэр. Мы не будем причинять вред твоей семье. Но что будет с домом, зависит целиком от действий его патриарха. И ты это понимаешь. Закончил Самаэль, и я кивнул. Вполне хороший исход. Если Эзра упрется рогом, то Ауэр могут лишиться всего. Лишь бы с матерью и Лили все было в порядке. Да и Ханс хоть и дурак, но смерти не заслуживает. А теперь о твоей подружке. Урсула глянула на Эльзу, тут же сжавшую кулачки и выпрямившую спину. Что это за магия? дагер попросила отгул и ушла напиваться. После того видео, оно, да? Ты проницательна. Прошу прощения, но было два кристалла. И я знал, что из одного можно получить ядро уникальной магии, что я думал оставить себе. Но оно оказалось нужнее Эльзе. Искаженное пламя, что обижает, «Только врагов. Жаль, что оно досталось не нам. Но за что ты извиняешься?» — уточнил Самаэль. «Это твои трофеи. Тебя можно обвинить разве что в сокрытии уникальной добычи от корпуса и в том, что ты обманул свою жену». «Жену, с которой дважды поцеловался!» — хохотнула Урсула. «Эльза!» В дополнение к передаче исследований прошу позволить подробно просканировать тебя и твою магию. Ну и да, немного обидно, но ты вправе. Какие исследования мы могли получить? Я переглянулся с Эльзой. Реакция неожиданно спокойная. Исследуйте сколько хотите. Кристалл израсходован, но рада, что смогла с этой силой помочь вам. А метод создания ядра уточнила Урсула. Нельзя же просто впитать тот камень. С чего ты вообще взял, что можно? Я могу тебе отдать метод, но настоятельно не рекомендую делать это с тем кристаллом. Человек в итоге станет монстром или погибнет. «А как получил? Посмотри!» Теперь почти полная версия, только с вырезанным моментом, где я говорил о Вселенной и представлялся Михаэлем. Подобное приведет к совершенно неизвестному итогу. «Апостолы разрушителей!» – сморщилась Урсула. «Ученики, ставшие монстрами вслед за учителями!» добавил с отвращением Самаэль. «Правильно сделал, что прикончил. Повезло, что тебя об этом попросили и что ты не застрял в разрушителе магии. К чему это, спи спокойно?» «Мне их жаль!» Меня немного раздражала такая реакция, хотя я их понимал. «Они непричастны, не хотели никому зла!» не желали вредить, больше двух тысяч лет в телах монстров, ну и мне сделали подарок за окончание их мучений, подсказали метод использования, и я не мог сделать его предметом торга. — Странный ты! — Урсула почесала пальчиком щеку. — Хотя скорее добрый. Так себе качество для выходца из великого дома. Но так и до сантиментов доведешь меня. Да, они достаточно страдали и непричастны. Но то, что разрушители виноваты, это факт. Несомненно, кивнул я. Как и то, что по крайней мере один из них жив. Точнее три. Не только Лилит и Ирис, а еще и Радос причем первое если это была она в сознании но видимо не может ничего поделать и это пугает заключил самуэль теория о том что они где то далеко бродят по осколкам мне кажется скорее заперты где то как эти апостолы потому радост и не мог связаться со своей ученицей. и то облегчение Но эта информация из разряда той, что лучше не знать, если хочешь спать спокойно. «Меня тайны мироздания скорее воодушевляют», — выдохнул я с улыбкой. «Подведете итог всего этого?» «Какой тебе нужен итог?» «Мой муж решил открыться», — моргнула Урсула. «Да, угораздило выбрать исследователя и авантюриста». Но таким людям простительна эксцентричность и немного иной взгляд. Теперь ты – Эйгон Винтер. И тем самым обещаешь действовать на благо дома Винтер. Вместе с тем, мне нравится, что ты ценишь семейные узы, в отличие от Гастона. Ну а с Эльзой уговор в силе, только даст себя обследовать. Добавишь технику из исследовательского интереса. Предупреждение про шанс становления монстром предельно понятно. — Бери! — облегченно выдохнул я. — Да, я теперь Винтер, и, безусловно, окажу помощь. И ты потребуешь особую магию, что я создал. — Хотелось бы, но давай, когда ты созреешь, в лица окончательно. Не буду давить улыбнулась Урсула. «В конце концов члены домов переходят друг к другу и не обмениваются техниками. Магия сильна, но и у нас хватает бойцов», согласился Саммаэль. «Да и не абсолютно. Не хотят давить, мне это на руку. Пока гравитонку выпускать на волю — перебор. Слишком она тут мощная». Ведь обычное ее ограничение – сложность, долгое время подготовки. Также требуется ближний бой или наличие атмосферы, что в условиях космоса тоже не всегда присутствует. Тут же идеальное условие, и броня не такая прочная на перепады давления. В общем, можешь идти отдыхать. У Эльзы еще много писанины а у нас дел. Ты, если что, все это время сидел, запершись в подвале и корпел над исследованиями, недовольный тем, что тебе мешают. Вот и хорошо, завершилось отлично. Урсула же продолжала говорить, кокетливо улыбнувшись. И напоследок заставляешь смущающие вещи говорить. Я понимаю, как все вышло». Но теперь ты мой муж и можешь мне верить. Только надо познакомиться получше. Так что проведем вечер, как уляжется буря. С Эзрой позже разберемся. Прямо радует. Пообещал свидание, и мы с Эльзой, которой оставили новую броню, ушли в мою комнату. Видимо, понимали, что ей спокойнее так. Девушка села дописывать то, что знает, а я созвонился с Софией. Корпус там повоевал. Она, как мастер разрушения, неплохой вклад внесла и травм не получила. Само собой, настолько шокирующие вещи, как похищение дочери патриарха Чесин, ей не говорили. Зачем на нее такое взваливать? Битва отгремела. Шторм стихал. чисин официально объявили о похищении Элизабет. И да, я попросил ее не мучить, но все же дать немного посидеть в одиночной камере. Как оказалось, убивать ее и не планировали, а решили подержать пока на случай, если что-то всплывет. Ядро ей разрушат и даже сковывать не будут если не попытается самоубиться, но это, когда из нее выжмут всю информацию. Меня пригласили и к столу на ужин. Эльзу нет, ей нужно анонимность соблюдать, и она отношения к Винтер не имеет. Зато врачи ее полностью обследовали, и результаты видел и я. Никаких отклонений. Только отпечаток ауры сильно изменился. На ужине увидел Сабину Винтер, действительно красивую и ухоженную женщину в возрасте, блондинку с голубыми глазами, что смотрела на меня с интересом, и Хаймана, первого сына, наследника, тоже голубоглазый блондин, невысокий, зато широкоплечий. И если с матерью я хотя бы виделся, то вот с наследником встречался впервые. Плюс тут были и другие дети, включая детей уже Хаймана и его жены. Большое семейство, как и должно быть. Рад, наконец, встретиться со всеми вами. Безумный поток событий и неожиданное путешествие в Дерус – не позволяли сделать этого вовремя. «У всех много дел в связи с последними событиями», — согласился Хайман. «Сожалею, что не смог прийти сегодня навстречу, поскольку участвовал в обороне от прорыва». «Достойнейшее из занятий. Жалею, что я не смог откликнуться». «И я там была, управляла силами дома». Продолжила Сабина. «Не против перейти на «ты»?» «Знаешь, я думала, что Урсулу никто не обуздает». «Мам!» — проворчала девушка. «Предпочитаю говорить правду», — ровно ответила она. эйгон для тебя небольшая новость, только узнала. Совет проголосовал за экспедицию в бич человечества». Я замер, пытаясь обработать информацию. «Я же говорила, зависнет!» — шепнула ей Урсула. «Полностью его понимаю!» — засмеялся Хайман. «Но это не шутка. Организуется операция зачистки. Если осколки сближаются, то лучше нанести превентивный удар». «Ядерным!» Уточнил я, наконец, восстановив связь с Вселенной, с осколками. «Если не удастся пробиться через монстров у разлома и занять позицию для развертывания, как крайняя мера», без всякой шутки ответил он. «Задача максимум — уничтожить бич человечества и освободить осколок для заселения». Тем более, если мы сближаемся. Воу! Я присвистнул, не удержавшись. Прошу прощения за мои манеры. Участвуют все великие дома. Всеобщая мобилизация. Да, посол из Деруса говорит, что империя наверняка пришлет существенное средство нам в поддержку. Возможно, и некоторое число людей. Пока путь стабилен, однако только если нам удастся найти подходящий путь. Либо будем ждать следующего прорыва. При максимальном успехе земли будут распределены соразмерно вкладу. И, разумеется, Винтер участвует в полной мере. Там понадобятся сильнейшие бойцы, добавил патриарх. Просто солдат не отправишь, нужны повелители и осколочники, многое. Кто знает, какие там еще твари обитают. И первым делом нужно будет прорваться в осколок и создать плацдарм. «Да, и я иду», — решительно сказал наследник, который уже вполне может стать патриархом. Сам он повелитель третьей степени. — Я против этого, — вмешалась Сабина. — Слишком большой риск, но я могу внести огромный вклад. Обещаю вернуться, буду осторожен. Это шанс для Винтер показать себя. Хайман, отец семейства, вздохнул, но встретил серьезный взгляд. — Хорошо, но не геройствуй. — Спасибо. «Эйгон, присоединишься?» Теперь все за столом взглянули на меня, задумчиво жующего ужин. «Разумеется, но моя магия против монстров так себе. Я заточен на битвы с людьми. Однако мне даже интересно, что движет бичом человечества Урсула рассмеялась, а Хайман почему-то смутился. «Братец, я же говорила, он авантюрист и чокнутый исследователь. Веришь теперь? Он хочет исследовать тот осколок. Ты себе представляешь?» «Повоевать все же придется», — хмыкнул я. «Но у них точно есть некий командный центр, сверхразум, причина возвращаться в тот осколок». «Весьма правдоподобный вариант». И, вероятно, его уничтожение, если не убьет, то дезорганизует монстров, согласился со мной патриарх. Эйган, зайди сегодня в оружейную, сними мерки, тебе нужна подходящая броня, достойная нас. Даже так, польщен, очень польщен. Благодарю, могу я еще попросить тихую мастерскую? — Есть деньги, и нужно их потратить. Хочу немного инженерией заняться по случаю. — Дорогой, скажи, чего ты не умеешь? — хлопала глазками Урсула. — Ну, очень много всего. Вообще-то это призрака просьба. Я не инженер, я маг и боец. — Готовить, — честно сказал я. И крестиком вышивать тоже как-то не пошло. Раздались смешки. «Запирайся в любой!» Без проблем разрешил Самаэль. «Покажешь потом!» Заинтересовалась Урсула. «Разумеется, но если услышите безумный хохот, то лучше бегите!» Девушка снова засмеялась. Старшему брату уже явно было неловко от такой реакции сестры. «Обычно она не такая бодрая и веселая!» — пояснила Сабина. — Это их удивляет. — Прошу прощения, ваша дочь выбрала плохую компанию в моем лице. Женщина улыбнулась, мирное общение налаживалось. Ну а после ужина... — Урсула, завтра найдешь немного времени на меня. — К концу цикла обязательно. Без колебаний кивнула она. — Место выбираю я. — И еще. Эльза куда отправится? — Собирается к Рейну Дектору. Простолюдин. Пока выбирались из осколков, сдружились. Хороший парень и живет сейчас в Придене. Тот самолет исследует. Эльза ему доверяет. — Хорошо. Девушка заслужила отдых после всего. — Определенно. Я тут еще вспомнил. Миниатюрные версии реактора имеются. Хочу много мощи и автономности. Хм, завтра подумаю над этим. Она с хитрой улыбкой ткнула мне в грудь пальчиком и убежала. Это уже можно считать кокетливым шантажом. — Командор, во что бы то ни стало, удовлетворите ее! — услышал я голос призрака. «Иди ты, девушка просто хочет свидания», — фыркнул я. «Что делаешь сам?» Варианты модификаций и реакторов позволил себе взломать один не очень занятый мейнфрейм для фоновых программных задач и потратил немного денег на оплату облачного сервера с мощным вычислительным блоком. «Молодец! Мне уже интересно, что ты там придумаешь!» В общем, налетавшийся призрак, как обычно, примостился у одной из вышек связи неподалеку, а М-ячейка понемногу истощается и запасную припрятал рядом. День завершился, впрочем, еще несколько дел осталось.